Александр Седых. Артефактор Плюс. Книга вторая. Возвращение блудного императора. том второй. Глава первая. Простых путей не бывает. Переход прошел спокойно. Путешественники вышли из портала в последнем крупном поселении империи Мартов. Город назывался Закадон и являлся центром северной провинции страны, в нем сходилось множество дорог. Западный тракт соединял Закадон с самым северным имперским портом Горном. Порт окружал высокий горный массив, который надежно защищал его от материковых ветров и океанских бурь. Они словно не замечали укрытую бухту, проносясь над нею. Питьевую воду обеспечивала чистая река Потерянная, проточившая узкий ход сквозь скалы, в устье которой, собственно, и обосновался порт. В это время года река была несудоходная. Она пронизывала край затерянных земель и, пересекая княжество степи, тянулась к своим истокам в равнинах орков. Впрочем, даже во время наибольших паводков Потерянная не могла служить водной артерией для кораблей. Пороги в затерянных землях не позволяли использовать реку для судоходства, а убрать их не было никакой возможности из-за особенностей самих затерянных земель. Редко кто собирался даже соваться туда, а уж о том, чтобы основать какое-то поселение, вообще говорить не приходилось. Поэтому караваны шли через Закадон и дальше в Княжество Степи и равнины орков в обход затерянных земель, что почти вдвое увеличивало путь. Отряд Лекса был достаточно большой, поэтому не стоило опасаться нападения разрозненных бандитских шаек и поисковых отрядов орков, которые постоянно скапливались на границах. Закупив необходимый для дороги провиант, здесь он был гораздо дешевле, чем в столице, они двинулись по основной караванной дороге мимо затерянных земель на восток. Почти пять дней шли до крайнего пограничного городка империи. У него даже названия отсутствовало, просто крепости все. Никто тут давно не селился. Обосноваться и наладить хоть какой-то быт было попросту невозможно. То дикие бароны налетят со своими ватагами, то орки со степей нагрянут. Дикие бароны — это бывшие бандиты, осевшие в укрепленных поселках вдоль главного тракта. Основной их промысел — либо сопровождать, либо грабить проходящие караваны. Причем те, кто обосновался ближе к торговому пути, обычно торговцев охраняли, те, кто подальше грабили. Иногда они менялись функциями. В общем, получалось, с кем договоришься. Как правило, караваны с усиленной охраной или с приличной магической поддержкой проходили без опасений, а вот у мелких торговцев могли возникнуть сложности. Поэтому они собирались в большие обозы, в складчину нанимая дополнительную охрану, и таким огромным скоплением торопливо проходили негостеприимные земли, надеясь, что грабители не посмеют нападать на большой караван. Впрочем, избежать встречи с разбойниками редко кому удавалось. Так или иначе, если обоз не имел сильной магической защиты, он все равно подвергался поборам, которые обычно платились складчину. Так что в основном все оставались довольны, кроме тех неудачников, которые попадались грабителям под горячую руку. Одинокая повозка Лекса выглядела заманчивой добычей, но многочисленная охрана, сопровождающая ее, была местным лиходеем не по зубам. 20 гвардейцев княжества не остановили бы любителей легкой поживы, но вот два десятка вампиров представляли собою весомый аргумент чтобы оставить всякую мысль, присвоить содержимое одинокой повозки. Поэтому путники не испытывали неудобств и опасений, даже когда пару раз останавливались ночевать в придорожных поселках. Шесть дней они путешествовали по этой бандитской территории, пока не пересекли довольно размытую границу княжества степи. Еще через день им встретился пограничный разъезд княжества. Сообщение служивых о том, что в районе стали появляться небольшие группы орков, не особо обеспокоило путешественников. Это обычное состояние тех мест, где бродило много различных отрядов, в том числе и орков. Время в пути протекало для Лекса с пользой. Тоже можно было сказать и о его девушках. Никаких достопримечательностей или происшествий, которые могли бы отвлечь их от занятий магией и тренировок с оружием, не было. Зора с Реной продолжали изучать школу теней на остановках, проводя поединки с вампирами. Гвардейцы Кона, которые изначально неодобрительно смотрели в сторону Зоры и считали, что та его колдовала и заставила господина забыть о невесте, Теперь все с большим одобрением посматривали в ее сторону. Наложница оказалась не простой постельной игрушкой, а вполне себе образованной девушкой. Кроме того, никто не рисковал вступать с ней в тренировочный поединок. Ее ежедневные спарринги с вампирами давали весьма обоснованные опасения за исход схватки и отнюдь не в пользу гвардейцев. Кристо вообще редко покидала повозку. Если уж на чистоту, то из всех жен ей повезло намного больше. Не в плане предпочтения мужем, нет. У нее появилось особое преимущество в магии. Как-то раз, наблюдая за занятиями мужа шарами, она попросила с их помощью определить ее уровень, и тут удивился даже Лекс. Зеленый шар активировался в ее руках. После всестороннего сканирования Дух Шара объявил, что претендентка имеет достаточно магических возможностей для освоения школы создания. У Кристы даже появился внутренний небольшой источник, который продолжал постепенно увеличиваться после каждого ночного энергообмена с Лексом. Так что Дух уверенно определял ее уровень как куколка-властителя. Пришлось Лексу выдать девушке зеленый шар на время занятий. Криста забыла обо всем на свете. Ничего подобного тому, чему стал ее обучать дух шара, она никогда не слышала и не видела. Заклинания школы создания включали в себя намного больше разделов, чем эльфийская школа жизни, но в то же время были вполне подвластны ей для исполнения. Очень многие заклинания напоминали магические формулы друидов. Криста поняла, что и эльфы, и друиды владеют в настоящее время лишь очень ограниченным объемом заклинаний, оставшихся от прежних времен. Величие древней магической империи поражало. Дух Шара рассказывал много об истории забытого государства и населявших ее мыслящих. Эти сведения мгновенно становились достоянием всей семьи, так как ее представители, по сути, представляли собою единое целое. Повозка неторопливо пылила по дороге, вампиры, разбившись на три части, бдительно несли службу. Дозорный отряд в составе традиционной пятерки вампиров проверял дорогу впереди. Десятка неотступно сопровождала фургон, заключив его в кольцо. Еще пятеро ехали позади, проверяя, нет ли за ними погони. Гвардейцы беспорядочной толпой телепались где-нибудь поблизости, совершенно отстранившись от выполнения своих прямых обязанностей. Впрочем, вампиры были не в обиде. Разве может сравниться какой-то там человеческий гвардейц с ними? Спасибо, что под ногами не путаются. Так спокойно и размеренно протекало путешествие до тех пор, пока однажды вечером на привале к Лексу не подошел глот и не сообщил, что с ним хотят поговорить. «Это те пятеро, что пасутся сейчас тысячи шагов от нас», махнул в предполагаемую сторону Лекс. Его поисковик уже полчаса наблюдал появление пятерки неопознанных субъектов в зоне действия артефакта. «Я их предупреждал, что от вас не укрыться, не послушались», — пожал плечами Глот. «Что-то серьезное?» — нахмурился Лекс. «Они говорят да», — кивнул тот. «Тогда зови сюда, сложные вопросы на ходу не решают», — приказал Лекс. Он совершенно не опасался этих неизвестных. Более того, точно знал, что это истинные вампиры из гнезда Филина. Его поисковый артефакт, встроенный в кольцо разговорника, действовал по принципу радиолокатора, хотя и с гораздо меньшей мощностью. Так что не представляло труда рассмотреть на таком расстоянии даже лица этих неизвестных. Через несколько минут после приглашения Глота истинные появились в лагере. Их без особого шума привела вампирская охрана. В последнее время гвардейцы Коно не утруждали себя какими-либо обязанностями. Лекс лениво сидел в тени повозки, оперши спиной о колесо. Один из прибывших истинных вампиров почтительно подошел ближе. «Разрешите присесть?» Поинтересовался он, выдав стандартное приветствие, кулак к сердцу и потом открытая рука к земле. «Садись, гостем будешь». Кивнул Лекс знаком, приглашая вампира присесть напротив, и протянул ему небольшую флягу с вином. Этим он показал, что принимает его как гостя, а не как друга. Вампир не стал возмущаться, все происходило в пределах нормы. Лекс не ответил на приветствие, но, предложив ему вина, показал свое доброе отношение. Своеобразные ритуалы в жизни вампиров играли значимую роль и зачастую свидетельствовали о гораздо большем, чем прямой разговор. Лекс показал истинному, что не считает его врагом, но тот еще и не стал другом, хотя такая вероятность существует. Несмотря на то, что Лекс сейчас выглядел как человеческий маг, вампир, похоже, знал, что это всего лишь маскировка, под которой скрывается такой же истинный. «Я истинный звон, брат хозяина гнезда Филина», Представился вампир, присаживаясь и пробуя предложенный напиток. Первый же глоток заставил его удивленно раскрыть глаза. Вино явно было вампирским, такого кроме них никто не делал. Но вот его действие очень напоминало эльфийский эликсир жизни. «Не буду официально представляться, чтобы лишний раз не врать. Вы и так знаете, кто я на самом деле», — хитро поглядывая на вампира, произнес Лекс. «Что-то после этого вина, кажется, я уже не знаю, кто вы на самом деле», — задумчиво покачал головой гость. «Намекаете на мою жену, настоящую эльфийку, которая греет ушки за пологом повозки?» — с иронией усмехнулся Лекс. «И вовсе я ничего не грею, и кроме того я тут не одна!» — раздался недовольный голос невидимой Кристы. «Да, у истинного вампира вторая жена настоящая эльфийка, и это практически сразу после женитьби на полу вампирки. Как-то странно все это выглядит». Краем губ ухмыльнулся звон. «Истинным вампирам не обязательно рассматривать ауру, чтобы определить, кто из мыслящих рядом. Даже амулеты маскировки в большинстве случаев не могли противостоять их врожденной магии». Кровь Звона посовала лишь перед Лексом. Он назло всем законам стихии воспринимался как обычный человек, несмотря на то, что Звон совершенно точно знал, что перед ним истинный из гнезда ворона. «Если бы только вторая!» — притворно тяжело вздохнул Лекс. «А то ведь шестая, кажется». «Вот как? Не знал!» — удивился вампир, недовольно посмотрев в сторону сидевшего неподалеку глота. Он не мог сказать, сам понимаешь, клятва. Покачал головой Лекс, перехватив взгляд гостя. «Да, вы правы», — кивнул звон и продолжил. «Тут у нас с вами наметилась небольшая такая проблема, голов так тысяч в десять». «Что, орки пожаловали?» — невозмутимо поинтересовался Лекс. «Да, у нас с собой птица-разведчик», — стал подробно пояснять вампир. Так вот, в двух днях пути впереди движется небольшая орда зеленошкурых, идет она явно в сторону Империи Мартов и нас не минует. Очень похоже, что она не единственная, поскольку на горизонте просматриваются еще несколько отрядов. Орки отличные следопыты, им не составит труда заметить на земле признаки вашего и нашего отрядов. Даже если затрем их магией, шаманы легко раскусят этот трюк. Если же будем уходить назад, орки на верховых ящерах догонят нас до того, как доберемся до города. Поселки бандитов для такой орды препятствием не станут. Наши кони быстры, но многодневную непрерывную скачку не выдержат. В то время как верховые ящеры орков могут передвигаться на огромные расстояния без устали, хоть и с меньшей скоростью. Похоже, это большой набег на империю, кто-то вооружил и направил орков. Княжеству степи, скорее всего, тоже достанется. Если свернем с тракта, то всей ордой орки за нами не погонятся. Вслух стал размышлять Лекс. Определят примерное количество всадников и выделят тысячу, а скорее две, поскольку следы вампиров мы затереть не сможем. Отряд под такой охраной — это что-то весьма дорогое и, следовательно, хорошая добыча. Пара тысяч — это даже для вас достаточно много, телами завалят. Будь вблизи какое-нибудь укрепление, можно бы отсидеться», — соглашаясь, кивнул вампир. «Должна быть крепость, хотя бы и разрушены, жили же здесь когда-то мыслящие», мыслищи. подумал слух Лекс и вызвал по разговорнику Кона. Тот сидел невдалеке у костра гвардейцев вместе с Зорой и быстро примчался на зов. В двух словах Лекс описал ему сложившуюся обстановку. «Нужно где-то укрыться на время. Ты лучше знаешь родные места. Может, подскажешь чего?» Обратился он к Ону. Княжеч задумался, а потом, помявшись, неуверенно доложил. «Поблизости нет ни крепостей, ни даже руин. Голая степь спрятаться негде». Правда, в двухдневных переходах в сторону затерянных земель расположен старый серебряный рудник. Затем, поймав заинтересованный взгляд, Лекса зачастил скороговоркой. Об этом руднике мало кто знает, там и сейчас понемногу добывают серебро подчиненные князе. Правда, шахта глубокая и почти полностью завалена, поэтому работа тяжелая, а выход серебра маленький. Привлекать гномов отец не хочет, те потребуют себе большую часть добычи. Когда-то над Рудняком располагался замок Барона, но прошлые войны сильно его разрушили, осталась лишь огромная башня. Там как раз и живет бригада землекопов под охраной десятка пограничников. Место довольно близкое к затерянным землям. Мелкая и опасная живность оттуда частенько шастает по окрестностям. Поэтому и нужна охрана, да и доставлять добытое серебро в столицу кто-то должен. Башня невысокая, но широкая. Судя по всему, ее верхушку очень давно снесли каким-то мощным заклинанием. Ширина у башни у основания достигает 50 шагов. И уцелело целых пять этажей с огромными каменными лестницами. Кроме рабочих и охраны, которые расчистили себе на первом этаже несколько комнат, там уже давно никто не живет. Башня может послужить отряду хорошим укрытием. Выслушав сбивчивый, но подробный рассказ Кона, Лекс решил немедленно сниматься со стоянки и объединенным отрядом уходить к башне. Гвардейцы не очень удивились присутствию истинных. Там, где путешествует такое количество обычных вампиров, тираны или поздно тоже должны появиться. Видимой дороги в нужном направлении не было, и путешественники двигались прямо по степи. Густая и жесткая трава почти сразу выпрямлялась за ними, скрывая видимые следы проехавшей повозки и конников. Путь до башни занял почти два дня. Лошадей сильно не гнали, да и повозка не давала развивать большой скорости, путая ступицами в густой растительности и тяжело подскакивая на кочках. Степь только казалась ровной, как скатерть, но была коварной и непредсказуема. Травы и кустарники надежно скрывали редкие валуны и звериные норы. Перейти в голоб значит угробить и лошадей, и повозку. Не торопились еще и потому, что птица-разведчик помогала следить за орками. Как и предсказывал Лекс, они обнаружили недавнее присутствие отряда мыслящих и после кратковременного обсуждения выделили для преследования целых 3000 бойцов и два десятка шаманов. По всей видимости, решили перестраховаться, чтобы долго не копаться с вампирами. Навалиться кучей, быстро порубить, обчистить фургончик и вернуться на марш. Повозка, охраняемая таким количеством вампиров, показалась оркам ценной добычей. Раскинувшись широкой дугой в несколько отрядов, загонщики принялись прижимать беглецов к затерянным землям. Орки знали, что никакой разумный не сунется на те территории, так что деваться добыче некуда. Башня над рудником впечатляла, вернее, то, что от нее осталось. Но даже эти руины завораживали своей грандиозностью и величием. Остатки сооружения походили на основание небоскреба, который Лекс видел в Америке. Верхушка выглядела срезанной огромным ножом под небольшим углом к земле. Проемы окон на двух нижних этажах были наглухо замурованы, чтобы никакая зловредная живность или коварные грабители не проникли внутрь под покровом ночи. Вокруг башни виднелись огромные горы щебня, и было неясно, то ли это остатки каких-то построек и стен, то ли отвалы породы из рудника. Обитатели башни встретили путников недружелюбно и только после того, как убедились, что в отряде сын князя и его гвардейцы впустили в саму крепость. Так и выяснилась главная причина, почему местные опасались незнакомого и многочисленного отряда. Оказалось, что в башне всего пять пограничников и десять землекопов, остальные уже довольно давно отправились сдавать добытое серебро и сменяться. Разговорника здесь ни у кого не было, и о нападении орков они ничего не знали. Так что в итоге подкреплению сидельцы все же обрадовались. По крайней мере, теперь у них появилась довольно-таки надежная защита от орков и запасы продовольствия, которые Лекс вез в повозке. Люди в последнее время сидели только на дичи, что иногда удавалось подстрелить пограничникам, а крупы и соль давно закончились. После небольшого знакомства Лекс, княжеч Кон, вампир Звон и местный десятник стражи и по совместительству управляющий родником барон сар де собрались в одной из комнат. Сначала, как хозяин территории, выступил Кон. Имеющимися силами обороняться можно только недолго. Запас стрел у нас небольшой, всего около тысячи в отряде и примерно 300 штук припасено в башне. Амулеты защиты гвардейцев полностью заряжены и выдержат не меньше двух десятков магических ударов. С обеспечением защиты людей из бригады землекопов и пограничников дело обстоит хуже, точнее совсем никак. Нет у них амулетов. Все, что имелось, забрал отряд доставки серебра. По расписанию он должен был вернуться еще неделю назад. Правда, личное оружие есть у всех». «Иначе здесь совсем было бы трудно выживать. У меня в отряде два мага, один адепт стихии земли, второй воздуха. Я сам слабый маг земли. В отряде есть один магический накопитель, его хватит одаренным для подзарядки всего на день. И то в том случае, если шаманы не призовут духов, тогда, боюсь, мы и пара часов не простоим. А судя по количеству шаманов, преследующим нас войске, они это сделают». Он обвел грустным взглядом присутствующих. Барон де Сар выступил следующим. «Мои бойцы — прекрасные стрелки. Хоть их и мало, но по меткости они ненамного уступают эльфам. Я специально подбирал их из отрядов стражи для службы в этом месте. Здесь большая часть еды добывается охотой. Для стрелков самое то. Все люди из бригады землекопов имеют боевые топоры и тяжелые кольчуги, иначе тут от местных зверушек не отмахаться». «Так что за себя постоять смогут?» «У моих людей только легкие брони, но стрелу на излете держат», — добавил Кон. Поднялся истинный звон. «Среди вампиров только два стрелка, остальные боевики, но надо отметить, очень хорошие боевики. В прямой схватке один вампир стоит десятка орков. Здесь в башне, пожалуй, и по два десятка потянут. Если считать со мною, то все пять истинных хорошие маги крови». «Каждый способен поставить по две стены кровавого тумана в ста шагах от башни. Кроме того, если враги ворвутся в помещение, то истинные смогут расправиться с сотней орков каждый. Им будет трудно завалить нас телами в проходах. Быстрота и ловкость вампиров всем известна, а стены и потолки для нас лишь дополнительная опора при передвижениях. Да и заряженных амулетов щитов нам тут на пару дней боев хватит». Все с ожиданием уставились на Лекса. Если подвести грустный итог, усмехнулся тот, оглядев собеседников. То, чтобы закопать вас здесь, без учета моей помощи, понадобится тысячи-полторы орков, это не принимая во внимание работу шаманов. Как доложила разведка, за нами увязалось почти три тысячи, да еще и шаманы в придачу, явно рассчитывают на быстрое окончание кампании. Я в чем-то ошибся. Похоже, вы правы, ответил за всех самый молодой кон. «Что предлагаете?» — с интересом посмотрел в глаза Лекса-вампир. «Я вас, может быть, удивлю, но предлагаю потрепать орков, а потом взять в плен, если кто-то, конечно, останется». Сделал неожиданное заявление тот. «Очень содержательное предложение», — криво усмехнулся вампир. «Хорошо, тогда поясню подробнее», — кивнул Лекс, принимая критику. Я осмотрел башню и обнаружил практически неповрежденные контуры защитных заклинаний, очень мощные, скажу вам, щиты. Осталось найти магический источник нужной силы. Почти про себя пробурчал вампир. «Это как раз несложно, такого добра у меня припрятано предостаточно», — посмотрел на него Лекс. «Проблема в неподготовленности бойцов к моему оружию, точнее, в особой секретности его. Хотя, конечно, и поучиться придется. Не хочу выдавать его непринадлежащим мне воинам. Опасны это штучки, да и кое-какие навыки тоже понадобятся. Это вам не дубинами махать». «У вас с собой источник магии?» Почти в один голос удивились кон и барон. «Сколько надо будет, столько и предоставлю». «И поверьте на слово, это не самые опасные штучки в моем арсенале». Спокойно ответил на восклицание Лекс, тем самым повергнув собеседников еще большее удивление. Они просто не представляли, что может быть для адептов мощнее источника магии. «То есть вы наставите перед выбором, либо мы на долгое время связываем свою жизнь с вами, либо расстаемся с ней». Подвел итог звон. «Не совсем так». Отрицательно покачал головой Лекс. «Выбор другой. Либо вы, как вы выразились, связываете свою жизнь со мною, либо отходите в сторону и тихо сидите в закрытой комнате, пока я, или точнее мы, не разберемся с орками». Все задумались, мысль о том, что Лекс, похоже, не считает серьезной проблемой несколько тысяч орков вместе с их шаманами, казалась весьма самонадеянной, решили прервать разговор на полчаса и посовещаться с подчиненными. Результаты таких совещаний Лекс мог предугадать без труда, тут даже интуиция не нужна, все ясно как божий день. Свое предложение он огласил мыслящим, которые совершенно не были с ним знакомы. Так что первым делом они обратятся за советом к тому, кого знают и доверяют, и кто провел с Лексом довольно много времени. Естественно, что вампиры прежде всего пойдут к Глоту, а Кон и Барон прислушаются к Зоре. Так и вышло. Зора очень рассердилась, что Кон сразу не поддержал Лекса, и заклятывая, она не могла ничего рассказать жениху о тех возможностях брата, который уже видела. Поэтому просто сообщила, что если жених не пойдет за Лексом, то она сама это сделает. Потом он сам все поймет. Кону ничего не оставалось, как подчиниться невесте. Глядя на него, сарде лотон убедил своих пограничников принять сторону Лекса. Барон давно служил стражей на границе и хорошо разбирался в людях. Он бы и сам сразу пошел за Лексом, за ним чувствовалась сила. Но ему пришлось ждать решения господина. Истинный отозвал в сторону глота и коротко пересказал разговор. Тот только посмотрел на своего господина и сказал «Соглашайся». Звон, конечно, сомневался. Его брат послал, чтобы понаблюдать за этим непонятным мыслящим и при случае оказать ему помощь. А тут получается, что пятерка истинных вампиров не очень-то и нужна этому Лексу. В то же время Звон не сомневался в подчиненном. Тот намного больше знал о Лексе. Звону не хотелось оставаться в стороне, но от его решения зависело слишком многое. Очень редко истины одного гнезда давали клятву подчинения вампирам другого. За всю историю, сколько он помнил, эти случаи можно посчитать по пальцам одной руки. Однако Глоту он верил, тот знал что-то такое, что не позволяло ему давать другой совет. В общем, через полчаса новое совещание началось и сразу закончилось единодушным согласием. Не теряя времени, Лек стал принимать клятвы. Эта процедура недолгая. Потом пришла пора заняться оборонительными мерами. Еще издали Лек заметил еле заметное мерцание рунной вязи на сохранившихся остатках стен. А подъехав ближе, предположил, что это, скорее всего, магические контуры защиты. Быстрого и беглого осмотра помещений хватило, чтобы убедиться в своей правоте. В Вблизи башни стены мерцали чуть ярче. Это свидетельствовало о том, что защита не разрушилась и рунная сеть не распалась на отдельные фрагменты, а сохранила свою целостность. Значит, заклинания не исчезли, а просто ослабели, исчерпав запас магической энергии. Похоже, именно эти заклинания позволили башне простоять тысячелетия и не рассыпаться в прах от времени, мимоходом подумал Лекс, девясь могуществу древних магов. Мысли-связь с Реной и Кристы уже хорошо работала и не составила никакого труда обучить их пользоваться земным оружием, по крайней мере, теоретически. Еще на подъезде к башне Лекс договорился с мирой, и она загрузила некоторое количество такого оружия в их теневой карман. Чтобы не пугать местных, Лекс все выгрузил из него в повозку. Таким образом, в его распоряжении появилось 5 минометов 50 мм, 6 крупнокалиберных пулеметов 12,7 мм, 10 немецких пулеметов МГ, 4 десятка немецких пистолетов, сотни оборонительных гранат f 1 10 ящиков мин и 10 ящиков патронов к пулеметам и другому оружию. Кроме вооружения Лекс достал нужное количество амулетов собственного производства и бронированные комбинезоны. Жены с энтузиазмом занялись обучением воинов, да и сами не остались в стороне от этого процесса. Алекс приступил к восстановлению магической защиты. Он не стал применять источники магии на базе постоянных магнитов, а сделал их из электромагнитов. На каждом этаже башни установил электромагниты с преобразователем магической энергии, прицепив к этой связке контуры существующих защитных заклинаний. Электромагниты связал проводами с аккумулятором от радиолокатора и поставил тумблеры включения питания. Собственно, этим восстановление защитных контуров и закончилось. Но все, кто мог видеть энергетические потоки, были потрясены, когда он активировал источники для проверки. В магическом зрении руны заклинаний, вплетенные в камень башни, ярко засветились, а потом слились в единую дымку, покрывшую постройку сверху донизу. И тут выяснилось, что Лекс допустил промах, не изучив подробно плетение старых рун. В общей сети находили заклинания, ответственные за восстановление стен, и они сразу сработали, энергии от источников хватало в избытке. Сначала послышался какой-то шорох, скоро перешедший в грохот. Это слегка пошевелились осколки каменных глыб снаружи и внутри башни. Потом в воздух поднялись крупные обломки и, огибая замерших в изумление мыслящих, стали сами собою втягиваться в стены, заполняя зияющие дыры. Следом за ними поднялись и втянулись осколки поменьше, а потом гравий и пыль, шелестя, заровняли малейшие трещины и зазоры. И все стихло, как и не бывало. Все оставшиеся целыми этажи приняли свой первоначальный облик. Обновленные руины мгновенно приобрели внушительный и неприступный вид. Камни, которыми были заложены оконные проемы, заняли предназначенные места, а в освободившиеся окна хлынули лучи заходящего солнца, матово отсвечивая на гладких стенах внутренних помещений. Вместо стекол образовалась прозрачная изнутри и совершенно черная с внешней стороны пленка магической защиты. Снаружи стены приняли матовый цвет полированного гранита. Творение древних адептов стихий завораживало, хотя Лекс и ругал себя последними словами за то, что до конца не проверил руны. Но подчиненные-то об этом упущении не знали, а жены будут молчать. Так что его авторитет только укрепился, тем более, что все уже начали потихоньку осваивать земное оружие и испытали сильный шок от его убойности. Десяток попаданий начисто сносили обычный магический щит. Если адепт не сможет за короткое время создать новый, ему не поздоровится. При близком разрыве мины никакой щит без внешней подпитки не спасал, слишком много летело осколков. Заклинания различных школ были бессильны против нового оружия, даже архимаги, имеющие динамические щиты с изменяемой плотностью защиты, не смогут ему противостоять. Сначала нужно обеспечить их рунами быстрой реакции на многочисленные воздействия пули и осколков, что в условиях разгорающегося боя не так просто и не так быстро. В общем, пока у адептов стихий в этом мире отсутствовала защита от нового оружия, алекс не торопился раскрывать свои секреты, лучше держать их при себе как можно дольше. Маги и вампиры, давшие клятву оценили такую предосторожность после небольшого курса по использованию необычного вооружения. Кон и звон поняли, что лекс набит тайнами как бездонный сундук. Уже только то, что в его распоряжении имеется неограниченное количество скрытых магических источников невообразимой мощности, поражало магов до глубины души. Но ну, не может простой адепт владеть такими знаниями. Впрочем, на этом чудеса, творимые Лексом, не закончились. Едва башня приобрела свой обновленный вид, как он тут же принялся устанавливать в подвальном помещении портал. Весть об этом мгновенно разнеслась между всеми. сказать, что народ был шокирован, значит не сказать ничего. Истинные вампиры притихли только почтительно взирали на него. А что уж говорить о стражниках и рудокопах? Те чуть ли не приседали в поклоне и ловили каждое слово лекса мгновенно бросаясь исполнять. Впрочем, лексу помощники особо и не требовались, а обращался он за всякими пустяками чтобы люди быстрее привыкли к нему и перестали подобострастно взирать в его сторону. Такие взгляды парня только раздражали. Верный своей натуре, Лекс сразу предпринял шаги, чтобы закрепить этот осколок древности за собой. Он заключил с Коном соответствующий договор. Со своей стороны Лекс гарантировал княжеству увеличение ежемесячных поставок серебра в три раза в течение ста лет использования а за собой оставлял право свободно распоряжаться этим участком владений. За сутки он настроил переход, даже миру не пришлось привлекать. Портальную магию Лекс уже освоил в размере, достаточном для того, чтобы самостоятельно проводить такие работы. Это пока еще маленькое, но достижение, а останавливаться он не намерен. Звон не знал, что и думать. Он уже не переживал по поводу того, что принес клятву истинному из другого гнезда. Нет, дело было не в этом. Он просто не знал, кому именно поклялся. Все, что исходило от Лекса, было сверх... Сверх всяких законов, сверх всех понятий и возможностей, сверх любых самых смелых предположений и, конечно же, сверх всякого понимания. И истинный пребывал в некой растерянности. В правильности своего выбора он ничуть не сомневался. Но где-то в глубине души робел перед этим сверхвампиром. Эх, знать бы, просто знать, кто он, и тогда неважно, куда поведет. Тогда можно просто идти за ним, не спрашивая и не сомневаясь. Только вскользь брошенное предположение глота, что Лекс может быть патриархом вампиров, если не чем-то еще большим привело мысли истинного в некоторый порядок. Если в мире появится патриарх вампиров, то это сулит грандиозные перемены. Многие гнезда, возможно и все, с удовольствием перейдут в его подчинение. О способностях патриарха входили жуткие истории, и часть чудес из этих сказок звон уже увидел наяву. Лекс свободно оперировал любыми школами магии, в том числе и кровью, да и амулеты, выданные всем бойцам, приводили в трепет. Такого снаряжения не было у воинов этого мира. Ни одна раса, ни один народ или хотя бы один мыслящий не могли похвастаться чем-то хоть отдаленно напоминающим экипировку, которую Лекс раздал всем принесшим клятву. «Непробиваемый стрелами комбинезон, разговорник, планшет локатор пистолет, гранаты, амулет динамического щита, амулет ночного зрения, совмещенный с амулетом глаза орла». «Да что там говорить!» Когда орки подошли к башне, отряд обороны представлял собою весьма внушительную силу. Каждый воин был совершенно уверен, что они выстоят против трех тысяч орков и их шаманского колдовства. И не просто выстоят, а останутся живы и будут праздновать победу. Мысль о своей уязвимости пьянила защитников башни, и они с нетерпением жаждали начала схватки. Орочью возглавляли три вождя, у каждого в подчинении находилось по десять шаманов. Каждая тысяча воинов набиралась из своего стана. Перемещались орки на верховых ящерах. Животные походили на земных варанов, только тело у них выглядело более поджарым и размеры намного больше. Ящеры хорошо приспособлены для существования в пустынях и засушливых степях. К тому же они были всеядными, одинаково хорошо потребляли в пищу и траву, и корни, и мясо. Были очень неприхотливы в обслуживании и могли долгое время обходиться без воды. Скорость перемещения у них не больше 15 км в час, но животные могли сутками без отдыха идти в таком темпе, неся на себе вооруженных всадников и поклажу. Скалы и горы для них не помеха. Они прекрасно перемещались по поверхностям с большим уклоном. Ящеры были яйцекладущими и способны размножаться с огромной скоростью, имелась бы соответствующая пища и уход. Единственным их недостатком считалось почти несъедобное мясо, но из шкур шилась прекрасная кожаная одежда. Орки с давних времен выводили и использовали этих животных в своем хозяйстве, во времена редких промежутков между периодами войн. Ящеры прекрасно заменяли собою тягловый скот. На них можно пахать землю и перевозить тяжелые грузы. Для пищи орки разводили другую живность, такую как овцы и кони, ну еще некоторую мелочь для собственного потребления. Мелочи птицы шли в пищу, а овцы и кони орков высоко ценились на рынке. Овцы давали качественную шерсть и являлись источником питательного мяса. Кони весьма неприхотливы, выносливы и обладали острым зрением, которое позволяло им хорошо видеть как при дневном свете, так и в полной темноте. В академии у лексов конюшни находились как раз такие кони, отобранные у наемников. Хотя орки шли единым войском, особого согласия в их рядах не было. Корт, один из верховных шаманов Стана Красной Земли, изначально был против погони за небольшим отрядом вампиров, следы которых случайно заметил дозор. Впрочем, его мнение ничего не решало, и, скрипя сердце, он подчинился приказу верховного вождя. Предчувствие беды легким холодком впервые коснулось его в тот момент, когда он заметил одного из передовых дозорных, спешно возвращающегося к Орде. Корт еще не знал об обнаруженных следах, не знал, что это вампиры, не знал, в какую сторону они направились и что вообще делали в этой глуши. А интуиция уже тонко вибрировала тревожным сигналом где-то в области сердца. А уж когда вождь призвал и отдал приказ уничтожить малочисленный отряд вампиров и захватить груз, то чувство самосохранения шамана ледяной стрелой пронзило тело от затылка до пяток и уже не отпускало ни на секунду. Корд прожил немало лет, чтобы доверять своим предчувствиям, поэтому его отряд не торопился и к башне пришел последним. Именно так посоветовал Корд поступить вождю отряда, и тот послушался его. Шаман знал, что останется в одиночестве, и никто из молодых одаренных не поддержит его. — Степные демоны! Уж лучше прослыть трусливым стариканам, чем стать мертвым смельчаком! «Ящера вам взад если не прислушаетесь к моему совету!» Мысленно ругался Корт в виде гримаса недовольства на лицах самоуверенных юнцов. «Можете сейчас кривиться сколько угодно, а я потом припомню вам эти ухмылки и презрительные взгляды!» Молодые шаманы, участвующие в походе, не имели такого опыта, как у него, а отличить настоящую опасность от мнимой не так уж просто. В отделившейся Орде он был единственным старым шаманом. Вождь его отряда Сорт, конечно, тоже был недоволен. По законам похода его воинам теперь придется заниматься охотой, чтобы снабжать остальных пропитанием и рыскать в поисках источников, чтобы напоить войско и боевых ящеров. Неблагодарная обязанность, которая выпадает на долю тех, кто прибыл последним. А трофеях в данном случае можно вовсе забыть, на их долю останутся только насмешки. Однако вера в лучшего шамана была сильнее его недовольства, тем более когда он увидел своими глазами башню, о которой сообщали разведчики. Изумлению вождей и шаманов не было предела, каждому из них с детства знакомы развалины старой крепости. Многие еще детьми играли здесь, когда отцы брали их в кратковременные набеги, чтобы с измольства приучить кратному делу и виду пролитой крови. Однако вместо руин перед ними высилась цитадель. Гранитные ровные стены вздымались, загораживая горизонт. Огромные обломки исчезли, а окна и бойницы зияли зловещей мерцающей чернотой магической защиты. Предавая всему грандиозному сооружению величественный и неприступный вид, почти все шаманы еще и издали почувствовали мощь щитов, укрывающих башню. Очень возможно, что в искомый отряд входил весьма сильный архимаг, или, наоборот, отряд сопровождал его, и у них имели с собой магические накопители. Теперь финал погони выглядел совсем не так радужно в глазах молодых шаманов, как им представлялось в начале. В сражении сильным архимагом как минимум половина из них прекратит свое существование. Конечно, и приз победителям достанется совсем не маленький. Архимаги нищими не бывают и обычно имеют при себе весьма внушительную коллекцию амулетов и другой ценной вкуснятины, и это не говоря уже о деньгах. Корт не поддержал боевой энтузиазм соплеменников. Он был слишком опытным шаманом и ощутил непробиваемую мощь сооружения. Хотя башня и скрылась под маревом щитов, опытный шаман смог отличить накопители от источников магии, а в башне находились именно они. И одно то, что их несколько заставляло серьезно сомневаться в результатах штурма. Было еще что-то странное в этой постройке, что-то очень большое и мощное скрывалось в ее глубине. Но что это шаман так и не смог понять, а духи наотрез отказались проникнуть туда. Конечно, молодые шаманы не стали его слушать. Он, правда, особо и не настаивал. В степи, несмотря на то, что иногда орки объединяются для набегов на людские земли, как в этот раз, каждый орочий стан существует сам по себе. Корт убедил вождя заняться своими обязанностями, то есть снабжать воюющих провиантом и поиском источников, и не лезть на штурм. Воды вблизи башни не было, и даже вызванные духи земли не могли быстро поднять ее на поверхность. Поэтому работы у воинов корта оказалось предостаточно, и большая часть из них разбрелась по необъятной степи в поисках еды и водных источников. Когда Лексу сообщили о подходе противника, он проверял настройки портала. Закончив работу, вышел на верхнюю площадку. Войско орков казалось огромным. Тысяча разборных кожаных палаток заполнила пространство на расстоянии трех полетов стрелы. Это примерно 600 шагов или 500 метров. На башне уже находилось все руководство обороны и девушки. «Ты, пожалуйста, всех не убивай!» — попросила Криста, обернувшись на шум его шагов. Остальные, конечно, кроме девушек, только с удивлением переглянулись. «И не собирался!» Чуть усмехнулся Лекс, обозревая окрестности. «Я вообще воевать не люблю, да и не буду торки сражаться до последнего. Очень практичная раса. Если смогут отойти, они отойдут. Вопрос в том, позволю ли я им это?» «Что будем делать?» — спросил его истинный вампир. «Ждать и готовиться», — пожал плечами Лекс. «Как только они ринутся на штурм, то ваша задача остановить основную живую силу. «Я в это время обеспечиваю магический щит и общее управление. Маги работают по обстоятельствам. Мы сейчас можем их потрепать, учитывая силу того оружия, которое вы нам дали». Махнул в сторону Орды Кон. «А зачем?» – пожал плечами Лекс. «Они еще не напали, да и от любого оружия можно защищаться. Зачем заранее раскрывать свои козыри?» Лучше пусть будет для них неожиданность, к тому же я хочу как можно больше орков взять в плен. Есть у меня на них определенные планы». Все разбежались по местам, а некоторое время объяснял Рене основные приемы управления новым видом боя, так как назначил ее главой обороны башни. Это было понятно и не вызвало негодования со стороны мужского пола, ведь именно она обучала всех пользоваться новым оружием. Кроме того, вампиры знали, кто эта девушка на самом деле, и то, что она замужем за вампиром, никак не принижало ее родословной. А темное происхождение самого Лекса, учитывая его возможности, вообще поднимало ее на недосягаемую высоту в рангах этого мира.